Глава седьмая. Амбидекстер. 27 сентября 2024 года. Внимание! Вы покидаете зону миссии и получаете бонусную карту. Чаще всего в подобных случаях выпадали пустышки, изредка малая карта возврата, до текущего момента идентификация, Большая карта возврата, церанга, насыщение Но... 10 тысяч из 10 тысяч. Карта, способная эвакуировать игрока из большинства закрытых локаций с сохранением миссии и восстановлением от полученных травм. Практически запасная жизнь, если, конечно, успеешь вовремя активировать. «Решила тебя дождаться», — подошла Ева. «Ну, что тебе выпало? Можешь посмотреть». «Значит, Янис был прав, у меня только средняя» и это вполне укладывалось в схему, поскольку ее вклад в нашу победу был хоть и существенным, но все же заметно ниже моего собственного. «Только? Я бы сказал, ты собрала флеш-рояль», ответил я. «Малая у тебя уже была, а большую ты выбила немногим раньше, так что теперь полный комплект. Если, конечно, не существует какой-нибудь великой карты возврата божественного ранга». «Ну, не совсем выбила», — хмыкнула Ева, «скорее получила в знак признания моей неземной красоты и чудовищного обаяния, особенно заметных после тяжелого многочасового боя в заляпанном кровью доспехе. Но даже сейчас Ева, как и положено опытному игроку, выглядела заметно бодрее большинства вернувшихся с нами солдат». Пусть мы победили, но страх смерти, лезущие со всех сторон монстры и явления богов плоти без следа для психики не проходят Значит, все дело в обаянии? Ну и еще в качестве взятки, конечно. Взятки — это плохо. Да, отвратительно, — согласилась Ева. Поэтому приличные люди называют такие вещи подарками, но я предпочитаю называть все своими именами. Похвально. Чего он от тебя хочет? «Лояльного отношения?» – предположил я. «В конце концов, Янис, в определенном смысле слово мой подчиненный. Если тебе придется его убить, то сделай это быстро», – прижалась ко мне Ева. «Ну а теперь, раз взятка честно отработана, то пошли. Необходимое распоряжение я отдала, а нам еще нужно забрать основную награду». О чем, собственно говоря, намекала и еще одно сообщение. «Внимание, прибудьте к алтарю для получения награды!» «И что потом?» «Лично я собираюсь принять ванну, лечь на кровать и не просыпаться по крайней мере сутки. И поскольку я буду тебя обнимать, то тебе придется лежать рядом». «Звучит неплохо». «Правда, имелось еще одно дело, откладывать которое на потом определенно не стоило. Во время боя я спас двоих союзников, но из-за того, что они находились в картах, то ни под исцеление, ни под воскрешение они не попали». «Исцеление произошло внезапно, а добивать их в надежде на обещанное чудо было бы слишком радикальным способом лечения. Первым я занялся практиком, лишившимся обеих рук. Жгуты я ему наложил еще в лагере, сразу после завершения битвы, но приращивать конечности не стал, отложив вопрос до возвращения. «Держите его крепче!» «Ура!» «Не дергайся», — попросил я лежащего на алтаре раба. «Мы тут тебя лечим, а не в жертву приносим». «Теперь вы представьте ему на место руки и держите так, пока я не скажу отпустить». «Так?» — уточнил Хао. «Ты совсем дурак или только прикидываешься?» — прокомментировала Ева. «Госпожа, немного поверни», — перевел я. «Если рука неправильно прирастет, то пользоваться ей он нормально не сможет. Да, вроде неплохо». На самом деле это было не так уж необходимо, и, скорее всего, кости встали бы в правильное положение и сами, но лучше было перестраховаться. «Вы активировали просьбу об исцелении!» идущая от алтаря энергия окутала руки, заставляя плоть срастаться, а после пары повторений он уже даже мог ими пользоваться и, поднявшись с алтаря, опустился на колено. «Благодарю, господин! Клянусь, я отплачу за спасение!» «Самат из клана Бессмертного Тигра, верно?» Несмотря на то, что у меня были сотни рабов, вытащить из памяти нужное имя труда не составило, тем более спасенный являлся практиком начальной стадии ядра, если не солгал при допросе лидером одной из мелких фракций. «Да, господин», — подтвердил мужчина, — «этот слуга счастлив, что господин запомнил его имя». «Переигрываешь», — заметил я, — «но раз уж так, то я постараюсь предоставить тебе возможность продемонстрировать свою благодарность на практике». «Отозвать раба!» Следующей стала девушка, попавшая под удар Левиафана. Виста находилась в карте стазиса, так что для нее не прошло и секунды, и стоило ее вытащить, как она тут же захрипела от боли. С такими повреждениями ей вряд ли бы помогли даже в самой современной больнице, но божественная магия творит чудеса. «Вы активировали просьбу об исцелении». Крик стал громче, когда кости с хрустом начали вставать на место, а затем оборвался, когда расплавленная кислотой кожа начала отрастать прямо на глазах, и с учетом расползающейся одежды зрелище было довольно провокационным. «Она симпатичная», — заметила Ева. «Не ревнуй», — хмыкнул я, — ей без того порядком досталось. Достав из инвентаря одеяло, я позволил дрожащей от пережитого ужаса девушке в него закутаться. Теперь осталось только передать ее на руки специалистам, без помощи мозгоправов ей явно не обойтись, и проще всего было привести ее в порядок, стерев воспоминания о самых болезненных моментах. Да и мне бы самому отдохнуть бы не помешало. Я дотронулся до виска, накладывая на себя исцеление и смывая легкую на раздражающую головную боль, по крайней мере, на какое-то время. Каин ты уверен, что это не было попыткой принести мне кровавую жертву? Василий, а тебе нужны кровавые жертвы? Каин, не особенно, но если убивать врагов, посвященным мне оружием, то лишним это определенно не будет. Василий, и много желающих? Каин, не особенно. Возможно, в будущем стоит ввести запрет на владение системным оружием, не посвященным богам из разрешенного списка. Каин, бог жизни, смерти и налогообложения. Последнее звучало особенно угрожающе. Василий, в таком случае не забудь сделать для меня исключение. Каин, я подумаю над этим. Итак, что ты хочешь получить в качестве награды? Внимание, задание обновлено. Выскажите свое желание по пограбителю. Василий, и что я могу просить? Каин, все что угодно, но в пределах разумного. Василий. В таком случае помоги мне стать сильнее. Каин, конкретизируй свою просьбу. Василий, мне нужно использовать золотой трон, но теневые алтари практически пусты. И что важнее, магические источники не функционируют, так что восполнять запасы маны предки будут долго. Перенос целой планеты из одного края Вселенной в другой не мог обойтись без последствий, и одной из главных проблем являлись магические источники по сути, колодцы маны, которые вели на иные слои реальности, и ничего удивительного, что при смещении они иссохли. Каин. Полагаю, если я восстановлю источники, то не нарушу никакие правила. Василий. А как насчет Земли? Каин. Думаю, здесь новые источники пока не нужны. Уровень маны и так постепенно растет, но если повысить его слишком резко, то это может привести к бедствиям. Василий. Каким именно? Каин как минимум к мутациям, новым болезням и вымиранию некоторых видов растений, насекомых и животных, возможно, к сбоям в работе сложной техники и тому подобным вещам. Василий. Сложная техника прекрасно работает в иных мирах. Каин. Я и не говорю, что Земля откатится в средневековье. Магический фон – это просто еще одно свойство внешней среды, которое придется учитывать. Если так подумать, то храмовые алтари тоже являются источниками, связанными с каким-либо божественным доменом, который тоже, по сути, иной слой реальности. Василий, и что изменится от того, что он будет расти медленно? Каин, у человечества будет время приспособиться к новым условиям. Ну а мне, как бы не хотелось немного отдохнуть, следовало заняться распределением полученных очков. Для этого мой путь лежал на первый камень и, пожалуй, раз уж семь дней прошло, то можно будет посетить святилище и пройти еще один системный экзамен. 28 сентября 2024 года. Впрочем, перед этим случилось еще одно событие, заслуживающее моего внимания. «Внимание, старшая богиня Роас, некогда объявившая вас своим личным врагом, пала, а ее алтари очищены!» «Вы получили особенность, переживший божественного врага. Описание. Вы пережили старшего бога, объявившего вас своим врагом. И пусть в этом вряд ли есть ваша заслуга, но удается такое немногим. Известность плюс один». «Судя по всему, прямое последствие нашей победы в недавней битве. Не сказать, чтобы меня особо беспокоила данная вражда, но жалеть о гибели паучихи я не собирался. Интересно, а как там маска?» Для этого, правда, мне пришлось посетить комнату, в которой сидел гоблин, чьей задачей являлось отматывать срок действия меток. У входа стояла вооруженная охрана, внутри помещения были установлены камеры, а состояние здоровья вассала отслеживали датчики, но в остальном он наслаждался жизнью. Фильмы, игры, интернет, отличная еда, плюс щедрая оплата, делавшая должность хранителя маски весьма завидной. «Все в порядке, Му!» Да, владыка, поклонился гоблин, однако я получил добрую весть, злая богиня, осмелившаяся назвать вас своим врагом, погибла окончательной смертью. Ты получил параметр известность? Да, владыка. Сними маску, параметр сохранился. Заблокировался, владыка. Понятно, но ожидаемо. Проверив артефакт, я убедился в том, что изменения свойств хоть и не привели к повышению ранга, но теперь он больше не считался проклятым. К сожалению, надев его, я не получил дополнительную прибавку к известности, поскольку два идентичных бонуса сливались воедино, но для тех, у кого ее нет, ценность маски должна была вырасти. 29 сентября 2024 года. Поскольку на первом камне теперь также имелся храм Каина, то попасть туда при наличии доступа к портальной системе труда не составляло. Куда сложнее было добраться до святилища, расположенного далеко в горах, но в данном случае я вызвал один из шаттлов храма Пустоты. И поскольку место было интересное, то я взял с собой группу кандидатов из числа игроков и юнитов отдела, считающих, что смогут оцифровать имеющиеся у них навыки, в первую очередь боевые. «Что делать, знаете?» — уточнил я. «Держитесь группами, проходите экзамен и возвращаетесь обратно. Сбор в этой же точке через час». «Так точно». «Первая группа — за мной». На первом перекрестке я вошел в самый левый из туннелей, уводя за собой девять кандидатов. На втором мы разделились окончательно, и каждый попал в собственную комнату. Я сел по центру площадки и закрыл глаза, отправляя запрос. «Внимание! Выберите сферу действия!» Сейчас я ради эксперимента решил попытаться получить не навык, а особенность, дающую бонус к параметрам. Помнится, у Воланда, одного из погибших игроков отдела, было нечто подходящее. Особенность – амбидекстер, позволяющая с одинаковой легкостью пользоваться обеими руками. Ну и, помимо прочего, мне было любопытно, как будет выглядеть очередной системный экзамен. Возможно, мне придется писать прописи? «Подождите, запрос принят. Приготовьтесь. Три, два, один». На этот раз мне не пришлось падать в озеро, поскольку я оказался посреди узкого ущелья, практически отвесные стены, тупик за спиной и скрывающийся в тумане путь. Если бы не небо, можно было бы назвать это место природным коридором, и почему-то я практически не сомневался, что оно существует или некогда существовало в реальном мире». «Внимание! Использование навыков временно заблокировано!» «Ничего нового! Причем заблокированы оказались не только навыки, я не чувствовал призраков в сосуде, и даже связь с имбалансом оказалась обрублена!» «Вы получили задание Еранга «Достигните конца ущелья мечей!» Я шагнул вперед, вытаскивая из земли два воткнутых в нее меча, средних размеров клинки, причем равной длины, что довольно неудобно, если требуется сражаться ими одновременно. Ну а в том, что тут потребуется сражаться, а не демонстрировать навыки каллиграфии, я уже не сомневался. Хе-хе-хе! Донесшийся смех, смех предупредила появление врага, а затем из тумана вдалеке появилась низкорослая фигура лучника, и в меня полетела первая стрела. Даже без навыков мои физические параметры перевалили за 40 единиц, так что увернуться труда не составило. И я взмахнул левым клинком, рассекая древка и тут же взмахнул вновь, отбивая уже вторую стрелу правым. Стоять на месте, давая безнаказанно опустошать по мне колчан, я не стал, перейдя на бег. От следующих двух стрел я увернулся, а затем клинок вошел противнику в горло. «Внимание, вы получили 0 ОС». У противника не было лица, безликая марионетка, созданная системой, но я знал, что большинство подобных манекенов имели прототипы. «Желаете снять цензуру?» Я не стал отказываться, и труп обрел черты гоблина и тут же растаял, оставив после себя только пятна крови. Вообще, следуя логике прошлого испытания, проще всего конца ущелья будет достигнуть, поднявшись по одной из стен. Но это все же экзамен на пользование обеими руками, а не на скалолазанье. Так что я продолжил путь, ничуть не удивившись, когда навстречу мне вышли сразу двое лучников. Люди. И стреляли они слаженно, заметно усложняя мою задачу. Теперь я просто не успевал увернуться. Стрелы приходилось отбивать, причем одним мечом это было сделать затруднительно. Сложность явно нарастала постепенно, давая мне возможность адаптироваться. «Внимание, вы получили 0 ОС». «Опыта за виртуальных врагов не давали, но стоило упасть второму из них, как лучников стало пятеро, и для того, чтобы отбить все стрелы, мне пришлось превратиться в некое подобие вентилятора. И это было довольно странно, я же не на повышение ранга мастера меча экзамен сдаю». «Внимание, вы получили ноль ОС». «Да вы издеваетесь!» «Стоило мне разобраться с пятеркой, как впереди показался сразу десяток лучников, причем, судя по ушам, эльфийских». И как бы я ни был быстр, отбить такое количество стрел будет сложно, тут не два меча, а башенный щит нужен. Я чуть отступил, надеясь выманить их за собой, но стрелки остались на месте, явно не собираясь меня преследовать. Плохо. С другой стороны, экзамен определенно был проходим, и сила моих противников соответствовала тому уровню, на котором я мог отбивать пущенные ими стрелы. Просто с каждым разом это становилось все сложнее и требовало слаженной работы клинками, и раз уж выбора в любом случае нет, почему бы не попытаться? Я вновь рванулся вперед, отбивая стрелы, но детали битвы в памяти практически не отложились. Достигнуть строя мне удалось, отделавшись лишь царапинами, но при моем приближении пятеро эльфов достали мечи, а остальные отступили в разные стороны, продолжая пытаться всадить в меня стрелы. Но в конечном итоге я порубил пятерых мечников, а потом одного за другим настиг и лучников. Последний даже опустился на колени, моля о пощаде, но мне уже было все равно. «Внимание! Вы получили 0 ОС!» «Ненавижу эльфов! На этот раз у них получилось меня достать, и выругавшись, я обломил древко у одной из засевших во мне стрел». До второй в спине я, хотя дотягивался, но вырвать не рискнул, опасаясь истечь кровью. Мир вокруг был крайне реалистичным, а раны болели словно настоящие. «Желаете покинуть экзамен?» Соблазнительное предложение, но принимать его я не собирался и, чуть пошатываясь, продолжил путь. Впереди показалась новая пара мечей, вонзенных в землю, но я их проигнорировал. Кроме пары, предназначенной для меня, все остальные клинки, что я встречал, проржавели насквозь. Но их становилось все больше, и если я прав, то вскоре ущелье закончится. Твою же! И оно действительно закончилось, переходя в долину, в которой меня ждала целая армия. Ряд копейщиков, за спинами которых расположилось около сотни стрелков, и генерал на коне, указывающий на меня своим мечом. «Убить!» «Небо потемнело от стрел, делая смешной любую попытку их отбить, но этого и не требовалось. Я просто сделал последний шаг, пересекая невидимую черту и тем самым покидая ущелье». «Внимание! Условие выполнено! Экзамен завершён Подождите!» Я исчез за мгновение до того, как должен был превратиться в ежика и вновь оказался в экзаменационной комнате, целый и невредимый «Внимание! Особенность е Амбидекстер подтверждена. Ваш интеллект слишком высок и не может быть повышен». Я поморщился, но догадаться о причинах было несложно. Если не брать такие абстрактные параметры, как известность, то бонус к параметрам являлся отражением определенных физических трансформаций. Поэтому в данном случае я не получил ничего нового, а лишь подтвердил наличие особенностей. Иначе говоря, необходимые трансформации произошли уже давно за счет прокачки параметров, и новые связи там сейчас не образовывались. Внимание, вы успешно сдали экзамен. Следующая попытка доступна через семь дней. По большому счету, сейчас я не получил ничего, кроме новых впечатлений и понимания того, что не получится просто купить множество низкоранговых карт, а затем изучить их, сэкономив на прокачке. На моем уровне это просто не сработает. Теперь предстояло собрать всех остальных и переместиться в свою резиденцию во дворце Копья и перейти к следующей части программы.